Пожалуй, именно здесь можно понять своеобразную смесь жестокости и утонченности, варварства и просвещения, характерную для эпохи Шаха Аббаса. Он любил устраивать состязания по игре в полу. С дворцовой террасы Шах увлеченно следил за двумя командами всадников, которые клюшками гоняли по полю мяч, стремя забить его в ворота соперников. Полу увековечено на старинных персидских миниатюрах – Впоследствии эта придворная игра, нечто вроде хоккея верхом, через Индию пришла в Европу. Большим любителем ее в наши дни является наследник британской короны принц Уэльский. Исфахан был знаменит со средних веков. Захватив город в конце XIV века, Тимур именно здесь набирал мастеров, чьи творения прославили потом его столицу Самарканд. Но наивысший расцвет исламской архитектуры, искусство отделки куполов, фасадов, израсцовой мозаикой, наступает в XVI-XVII веках, в годы правления Шаха Аббаса. Построенные при нем мечети, и мавзолеи объединяют в себе лучшие художественные традиции народов Средней Азии, Среднего Востока, которые издавна были взаимосвязаны и обогащали друг друга. Здешние зодчие проявили большую смелость, придав оттенки синевы Исфаханским куполам. Голубой купол на фоне почти всегда безоблачного неба, казалось бы, абсурдный замысел, но именно он придает Исфаханским мечетям изысканную легкость». В израстцовых мозаиках варьируются различные оттенки синего цвета. От бирюзы на куполе до ляпис-лазури на фронтоне, где на этом темно-синем фоне белеет вязь из из Корана. Во дворе шелестят сгорбленные от старости чинары. Усевшие спод их ветвями семинаристы решают задачи по геометрии, и это имеет особый смысл среди геометрических орнаментов, украшающих стены. Да, исламское искусство — искусство символов, выражающиеся как бы языком математических форм. Лишь кое-где на куполе робко напоминают о себе растительные орнаменты, которые позднее прославятся на персидских коврах. Что и говорить, мусульманское изотчество — прежде всего орнаминалистика. Но это, я думаю, лучшее, на что способна орнаминалистика. Шах Аббас переселил в окрестности Исфахана армян из Джульфы, предоставил им религиозную автономию, возможность заниматься ремеслами. Здесь же, неподалеку от Базара, жили голландцы и англичане, ведь Исфахан был одним из центров торговли с Остынской компанией. В городе с полумиллионным населением ошивалось немало европейских волонтюристов. Главная архитектурная достопримечательность Исфахана. Шахская мечеть. Ее бирюзовый купол с золотистым узором, тоже окантован темно-синей полосой с белыми письменами из Корана. Со строительством шахской мечети связана притча о нетерпеливом заказчике и упрямом заотчем. Шах-Аббас действительно торопил своего архитектора завершением работ. И не случайно, ибо мечеть была освящена буквально за год до его смерти. Доказать могущественному правителю, что новое здание должно устояться по крайней мере пять лет, прежде чем его можно отделывать изразцовыми мозаиками, судя по всему, было нелегко. по попусту сбежал из страны, объявивший свой сфахани лишь пять лет спустя, когда его можно было либо казнить, либо дать завершить работу. Рядом с шахской мечетью тянутся ковровые мастерские, овечь шерсть, Шелк для основы и, наконец, орнаменты, перенесенные с израстцовой мозаики. Вот составные элементы прославленных персидских ковров. На каждый квадратный сантиметр хорошего ковра приходится 165 узлов. Невероятно трудоемкое искусство. Кроме Исфахана, иранцы боготворят Ширас, город росы поэтов. Признаюсь, попав туда, я был прежде всего поражен скудной растительностью прославленных мест. Вокруг совершенно голые, безжизненные горы и единственное яркое пятно — гладь соленого озера с белыми, будто заснеженными берегами. Иранцы считают, что в Ширазе мягкий климат, не слишком знойное лето, не слишком холодная зима, всегда ясное небо и звездные ночи, настраивающие на поэтический лад.